Стоп-кадры. Утро выдалось свежим и неярким. Небо укутали белые перистые облака, такие четкие, словно кто-то выдавил на синюю скатерть сливки из баллончика. Дул ровный ветер, и не верилось, что еще день назад мы изнывали от зноя и духоты. Однако не все было так радужно. Трупы вокруг нулевой издавали характерный запах начинавшего разлагаться мяса, и это привлекло любителей мертвечины их было достаточно чтобы напасть на троих еще не ставших падалью существ я правда надеялся что обилие более доступной пищи отвлечет их внимание поначалу так и происходило мы вышли стараясь шагать бесшумно и не делать резких движений сап шел между нами с буги от него сильно пахло вчерашним отваром который он не только выпил но и обильно втер в кожу и я заметил что когда мы шли мимо пирующей парочки сам зеленой гнили, одна из них подняла морду принюхалась а потом вдруг испуганно отскочила и начала тереть нос лапой. «Себя обнюхай!» — огрызнулся Сапш. А дальше началось натуральное рокобилие. Если бы это было кино, то единственный, кому я позволил бы написать саундтрек к данному эпизоду Трипа — Брайан Седзер, выжимающий все соки своего black Феникс», так что брызги летят по всей системе Dolby Surround и выливаются прямо на головы пожирающих тонны попкорна зрителей. А навстречу им смутного экрана летела бы клиповая съемка, Дикий микс стоп-кадров, буги, вскидывающий дробовик, сапш, выбрасывающий вперёд ладонь, охваченная пламенем тварь, название которой мне неизвестно. Мой дробовик, сплёвывающий серое облако, вспухающая суставчатыми щупальцами кучу земли. Два дробовика, одновременно вбивающие щупальца назад в землю. Солнце, пунктирными рывками пересекающее небо. Испускающее струю крови обезглавленное тело серого ублюдка, не желающего падать. Желтое облако пыли, выбитое ногой. Спотыкающийся сапш. Буги, успевающие его подхватить. Мой выстрел над их головами прямо в пасть трехвоста. Трупы, трупы, трупы, трупы, трупы. А если оглянуться и попытаться соединить пунктир стоп-кадров в единую картину? Мы вышли еще до того, как окончательно рассвело, и постарались по возможности скорее покинуть территорию, заваленную трупами. У проводников проблемы с чувствительностью в тех местах, где недавно прошла волна. Думаю, Сабж для того и наварил своей травки, чтобы подстегнуть свой дар предвидеть опасность, или как там у них это работает. Но даже после этого его едва хватило, чтобы в самый последний момент предупредить нас с Буги. А зачастую мы с ней замечали опасность раньше. К счастью, волна ослабила и хищников. Многие из них скрылись в свои убежища, чтобы впасть в состояние коматозной спячки на несколько суток. Остальные просто были вялые и не такие быстрые, как обычно. Собственно, иначе мы бы вряд ли прошли бы. И все же сначала нас окружали только пирующие падальщики, а им было не до трех недостаточно разложившихся туш, медленно передвигающихся среди вполне готовых к употреблению. Но беда в том, что какое-то... Но беда в том, что кое-кто в эпицентре не прочь полакомиться самими падальщиками. Мы успели отойти от нулевой на полкилометра, когда Сапш подал первый сигнал тревоги. Описывать дальнейшее я не берусь. В голове мешанина из перечисленных стоп-кадров, замедленных до зуда нервных окончаний мгновений. Стремительно убыстряющегося действия, обрывающегося очередным стоп-кадром. Помню, как распластались с разъявленными пастями два Хоффмана, как выскочили из бурелома недавней чащобы дубовника три огромных в человеческий рост спайс-дога и были отброшены взрывом игрушек Моргана-младшего прямо под ветви помятого, но неизменно холодного сонного скальпеля как мы едва не напоролись на желтые пятна, которые Сабж просто прозевал, как меняли темп, то пускай сбежать так, что раздирало легкие, то еле передвигая ноги. В какой-то момент нам пришлось сменить тактику, и когда мог справиться кто-то один, второй не вмешивался. Нужно было экономить заряды, иначе до города дойти нам не светило. Один стрелял, другой заряжал. Потом мы менялись местами, и только пребывающий в подобии транса Сабж все время оставался между нами. Он же женя тубус с грузом. Это и правда походило на экскурсию в «Ритме Рокобиле», по ходу которой мы были вынуждены лишать жизни выставленные экспонаты. Я имею в виду, наблюдай за нами кто-то из кинозала, а в реальности… В реальности было страшно. Вообще-то, страх — одна из составляющих нашей работы. Но если кто-то скажет, что к страху можно привыкнуть, выбейте этому идиоту зубы. Я не смог бы привести список умершленных нами тварей. Многих я не запомнил, кое-кого увидел впервые — но даже если бы я сподобился составить этот чертов список, он состоял бы из тех, кто надеялся умертвить нас. Понимаете? Они все хотели, чтобы мы сдохли, а мы подыхать не собирались. К страху привыкнуть нельзя. Так что выбивайте зубы смело. Глупость обходится дороже услуг дантиста. Когда в сумрачный полдень мы дошли до пригорода нхаба оо ни у меня, ни у Буги не осталось зарядов, а Сабш еле переставлял ноги. Хрипло-выплевывая слова, то и дело сбиваясь на сухой кашель, роняя зеленоватую слюну из уголков рта, он довел нас до свободного здания, которое не облюбовали для своих нужд новые обитатели города. Подхватив проводника под мышки, мы заскочили внутрь, завалили дверь всем, что попалось под руку, и совершенно обессиленные рухнули на пол. Больше всего хотелось закрыть глаза и провалиться в ничто, но мы не могли себе этого позволить. В любую минуту могла появиться тварь, которой начхать было и на стены, и на завал у двери. «Мне нужен час», — прохрипел Сапш. «Окей», — кивнула Буги. «Макс, нужно чем-то набить дробовики». Я принялся собирать по полу осколки камня, стекла, дерева, все, чем можно было зарядить оружие. Рядом, тихо матерясь, ползала Буги. Брайан сэдзер повесил глухой сустейн и дал ему уйти в тишину. Кстати, надо проверить, вложил ли полковник в посылку записи «The Stray Cats». В противном случае история человечества будет выглядеть ущербной. Я дробил большие куски стекла на мелкие осколки, боги набивала ими пустые обоймы. Остальной мусор, более или менее пригодный для дробовиков, мы уже собрали, но этого все равно было мало. За окном эпицентр многоголоса решал свои бытовые проблемы, которые нас, которые, как и всегда в природе, быть может лишь чуть более нарочито, сводились к вопросу, кого сожрать так, чтобы при этом не сожрали тебя. Пару раз на дверь снаружи что-то наваливалось, мы слышали громкое сопение и замирали. Но реальных попыток взломать это довольно хлипкое препятствие никто не предпринимал. Сапш спал как убитый, изредка всхрапывая что-то бормоча. Иногда он вдруг начинал сильно дрожать, и тогда на его губах пузырилась зеленая слюна. Мы не знали, нормально это или нет, но не решались будить проводника по крайней мере, пока не пройдет определенный им самим час. Я мысленно дал себе слово, что ни при каких обстоятельствах не прикоснусь к зелью проводников, даже если на кону будет моя шкура. Хотя, конечно, понимал, на самом деле, если вопрос о моей жизни встанет ребром, я выпью даже мочу зеленой гнили.